С не меньшим успехом исполняли клоуны и традиционные антре Вильгельм-тель, в котором Демаш пытался попасть из ружья в яблоко, лежащее на голове Мозоли. На детских утренниках они показывали старинную клоунаду кресла. Демаш изображал кресло, используя для этого специальный чехол. Кресло чихало, падало, кусало мозоли за палец. Дети от восторга взяли. Многие поколения артистов цирка прошли через классические клоунады.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 Демаш и Мозель работали в Ленинградском цирке под руководством режиссера Георгия Семеновича Венсанова. Гастроливая после смерти Мозеля в Ленинграде, я встретился с Демашем. Он вышел на пенсию и имел право работать только два месяца в году. Когда мы сочиняли «Елку», Венсанов сказал, «Надо обязательно придумать в ней роль для Демаша». И мы придумали роль Дворецкого, который должен стоять и открывать дверь.